Глава тридцать вторая. Чего не отнять у восточных мужчин, так это выдержки. Данбеков справляется с собой в считанные секунды и даже умудряется придать лицу недоуменное выражение. Впрочем, от этого оно более приятным не становится. «О чем вы, Марта? Я всего лишь хотел пригласить вас в гости». «Какая жалость!» – восклицаю с фальшивым огорчением. «Вас, наверное, забыли предупредить, но я не хожу по гостям с мешком на голове». «Я просто перестраховался», – ухмыляется Тузар. «Мне начинает надоедать это переливание из пустого в порожнее, поэтому перехватываю инициативу и поднимаю вверх указательный палец». «Хочу сразу предупредить. Шантажировать Давида мною бесполезно. Мы с ним развелись, и я для него не представляю никакой ценности». К моему безграничному сожалению, на Данбекова мои слова не производят ни малейшего впечатления. Он умногозначительно хмыкает и говорит с некоторой долей сарказма. «Должен вас разочаровать. Даже Данилевский не может оформить развод за один день. Но сбить меня с толку ему не удается. Ничего не знаю. Мотаю головой. Я все подписала. Так что не сегодня, завтра нас разведут». Данбеков подходит ближе, сцепляет руки за спиной и вглядывается мне в лицо. Я изо всех сил стараюсь не моргать, но все равно моргаю. «Вот это мне и непонятно!» – бормочет он себе под нос. «Почему он так скоропостижно от вас отмежевался?» «Ничего удивительного!» – пожимаю плечами. «У нас был фиктивный брак!» «Что?» – округляет глаза Данбеков. С каких пор он у вас фиктивный? С самого начала. Сохраняя остатки достоинства, отвечаю я. С самой свадьбы. Да, смотрит он недоверчиво. А у меня другие сведения, особенно о последней ночи. С языка чуть не срывается, откуда у тебя, чучело, вообще какие-то сведения. Но я благоразумно заталкиваю обратно, готовые вырваться наружу слова. Подумаешь... Опять пожимая плечами, с сделанным равнодушием. Все взрослые люди захотели немного разнообразить наши договорённости. В груди болезни наноят. Это неправда. Это всё неправда. Но Донбекову об этом лучше не знать. Он и так достаточно осведомлён о том, что творится в замке. И это не может не наводить на определённые размышления. «Значит, вы сутки не вылезали из постели, а потом он вас выпер». Как бы неприятно это ни звучало, суть отражала более чем исчерпывающая. «Мы решили таким образом отметить развод». Отвечаю осторожно. «Кто его знает, какой достоверности сведения доходят до Тузара?» «В том, что они доходят, сомнений нет». «Выставить из замка он вас выставил, но вы все еще остаетесь госпожой Данилевской. Не унимается мой несостоявшийся жених. Это ненадолго». «Стараюсь, чтобы мои слова прозвучали уверенно. И даже такой, как Данбеков, не уловил в них горечь и боль». «Допустим», — соглашается Тузар. «Тогда у меня тем более есть для вас предложение». «Героически подавляю порыв послать его подальше. Послать всегда успею. А вот узнать, что за предложение, любопытно. Поэтому поощрительно киваю». «Предложения для того и существуют, чтобы их озвучивать». «А если вы предпочитаете говорить загадками, то я, пожалуй, пойду. Где там ваши конвоиры с моим мешком? Зовите их, пускай вернут меня, откуда привезли». «Я предлагаю отомстить Данилевскому». Перебивает меня Тузар, и в комнате повисает тишина. Никак не реагируя. Надо признать, у Данбекова получилось вогнать меня в ступор. Я-то ожидала, что меня запрут в подвале и начнут выдвигать условия Давиду. И мой муж, бывший муж... Как порядочный человек начнет метаться и терзаться, принимая нелегкое решение. Все дальнейшее зависело от того, на что меня должны были менять. А тут, оказывается, все совершенно иначе. Но Тузар мой затык воспринимает как согласие и продолжает, приблизившись ко мне почти вплотную. Данилевский привез с собой рукопись. Очень ценную. Он собирается выставить ее на торги. Но я не могу этого допустить. Мне нужна эта рукопись. «Почему бы вам тогда просто не купить ее у Давида?» Спрашиваю удивленно. Данбеков смиряет меня уничижительным взглядом. «Потому что Данилевский ее мне не продаст». «И чем я могу помочь? Уговорите Давида вам ее продать? Да он со мной и говорить не станет. Разве можно заставить Данилевского сделать то, чего он не хочет?» «Вы ее для меня украдете», – перебивает Тузар, и я даже рот открываю в своём уме?» – восклицаю возмущённо. «То есть я должна пробраться в замок бывшего мужа и свистнуть рукопись? Даже если бы я согласилась, вы видели его хранилище? Туда, кроме Давида, никто не может войти. Там везде камеры, охрана, а ещё сигнализация». «Уверен, у вас получится». Стоит на своём Данбеков, а меня наш разговор начинает утомлять. «С чего вы вообще взяли, что я хочу ему мстить?» «А разве нет? Он выгнал вас из дому безо всякого повода?» И тут я снова впадаю в ступор. Выходит, Данбеков не в курсе моей беременности. То ли осведомитель сам не знает, то ли информация о Тузару выдается строго дозированно. Но то, что она выдается – факт. «Наш брак фиктивный», – повторяю настойчиво. «Мы просто решили расторгнуть наш контракт. По взаимному согласию. Преждевременно». Данбеков сверлит меня взглядом, вращает глазами, двигает челюстью, но я в этот раз даже не моргаю, им не молчу. А вот если вы вздумаете меня удерживать силой, это тянет на похищение. И поскольку жениться вы на мне не намерены, от нашей с вами истории попахивает криминалом. Я ведь даже по вашим обычаям имею право сказать «нет» и уйти, не так ли? Можем позвонить моему отчиму и спросить «Что молчите, господин Данбеков?» Тузар молча разглядывает меня еще некоторое время, а затем мне хотя кивает. И я только собираюсь закрепить результат, потребовав обратно свою сумку с телефоном, как тут раздается задыхающийся голос. «Что она здесь делает, Тузар?» Мы с Данбековым оборачиваемся и видим Зарину. Ее глаза так полыхают, что мне удивительно, почему я до сих пор не превратилась в обугленную головешку. «Зара, не мешай, я разговариваю с Мартой». С невидимым неудовольствием отвечает ей брат. «Тем более, что Марта уже уходит». В тон ему продолжаю я и переспрашиваю с нажимом. Ведь уходит же?» Тот нехотя кивает. Зарине явно не терпится возразить, но Тузара впирает в нее недовольный взгляд, и она поджимает губы. «Иди к себе». С восточной выдержкой говорит сестре Данбеков. А вот в Зарине покорности примерно как во мне. Она заносчиво взёргивает подбородок и вылетает из комнаты, как будто её метлой вымели. Вместо неё входит бородатый контрабандист и вопросительно глядит на Донбекова. «Отвези девушку». Тузар, в свою очередь, вопросительно смотрит на меня. «На вокзал», — подсказываю ему. «И пусть сумку мне отдадут. Там деньги на билет». «На вокзал». Кивает тузар и делает шаг ко мне, наклоняется совсем низко и шепчет. жаль, мы могли бы поладить». Я сомневаюсь, но решаю свои сомнения оставить при себе. Мне бы только выбраться отсюда, остальное мелочи. Бородач выводит меня из дома, который оказывается роскошным особняком. На этот раз обходимся без мешка, усаживает в автомобиль, сам садится на переднее сиденье. Со мной рядом садится его напарник, и машина трогается с места. Мы едем долго, по моим подсчетам уже дважды можно сгонять к вокзалу и обратно, а мы никак не попадем в цивилизацию, все петляем по проселочным дорогам. Но лишь только я собираюсь возмутиться, автомобиль подъезжает к воротам, и я ошалело узнаю все тот же роскошный особняк, только сзади, потому что мы въезжаем через задний двор». «Меня выводят из машины и ведут через черный ход. Поднимаемся по лестнице на самый верх. Это не парадная лестница, а служебная, которая обычно ведет на чердак или техэтаж. Нас привела на чердак, и когда я вижу тонкую стройную фигурку со сложенными на груди руками, глубоко вздыхаю. «Ты серьезно думала, что я позволю тебе просто так уйти?» Заявляет Зарина, но я молчу, потому что сказать мне решительно нечего. Я глядываюсь по сторонам. Помещение не особо просторное. но ну, хоть светло. И относительно чисто. Окно под самой крышей, но, как ни крути, чердак намного предпочтительнее подвала. И, словно насмешка судьбы, под стеной в ряд выстроились вазы. Большие, металлические и явно тяжелые. Они меня преследуют, эти вазы. «Странные у вас порядки в семье. Замечаю, осторожно. Брат в одну дудку дудит, сестра в другую. «Брат не знает, что ты здесь», — говорит Зарина и хищно ухмыляется. зар слишком печется о своей репутации, зато моя репутация уже давно никого не интересует, и все благодаря Давиду. Если я правильно помню, то ты ему изменила». А в мире слишком ничтожен процент мужчин, которые от такого факта приходят в восторг. Не могу удержаться от замечания, хотя сейчас не самое удачное время, чтобы читать Зарине нотации. Но та на удивление реагирует довольно миролюбиво. «Мне не повезло», — сокрушенно качает она головой. «Давид привез меня в клинику, и там я встретила врача, который меня зашивал. Он меня Данилевскому издал». «Кто ж знал, что у Давида своя клиника?» «Что значит «зашивал»?» Не Непонимающе моргаю я. Зарина смотрит на меня, как на древний манускрипт. «То и значит, я училась в Лондоне и не собиралась отказывать себе в удовольствии ради Данилевского. У меня там был парень, Эдгар. Мы с ним так зажигали, а когда Данилевский переехал в Европу, я зашилась». Переспала с Давидом, но иногда для разнообразия виделась с Эдгаром. Как залетела, ума не приложу. было уверена, что от Давида. «Что ты так на меня смотришь?» — восклицает недовольно Зарина. «А ты прям девственница замуж вышла?» Уши и щеки ярко вспыхивают, и я опускаю глаза. Тут она права, чья б Чтобы скрыть неловкость, заявляю почти примирительно. В любом случае, я не лучший способ ему отомстить. Но Зарина не пристает удивлять. Это ты моему брату будешь рассказывать? Резко отвечает она. Тузар Тугадум вот он и поверил. А я знаю Давида. Никто не знает его так, как я. Данилевский никому не отдаст то, что считает своим. Не понимающая моргаю. Кого ты имеешь в виду? Зарина подбоченевается и подозрительно щурится. «Ты правда дурочка или прикидываешься? Я видела, как Давид на тебя смотрит. Уж поверь, мне хорошо знаком этот взгляд». «Какой?» «Собственнический». «Послушай». Стараюсь говорить как можно более убедительно. Данилевский развелся со мной и настоял, чтобы я уехала. Тузар эту информацию подтвердил. Ему ваш осведомитель доложил. «Ты ведь знаешь, кто он» но Зарина оставляет без внимания мою неловкую попытку вычислить крысу в замке Давида. «Только такое как Тузар мог поверить, что Данилевский тебя отпустил», жестко отвечает она. «Что же, пусть не обижается. С того момента, как Давид узнает, что ты здесь, я, братишки, не завидую». «Ясно. Дамочка решила подгазить брату. Мне это только на руку, но все же не могу не спросить». «Ты хочешь подставить Тузара?» «Но почему? Он ведь твой брат». «Потому что надоело». Еще немного, и у Зарины из ноздрей повалит дым. «Я такая же Данбекова и тоже имею право на родительские деньги. Вместо этого, чтобы купить себе прокладки, я должна идти на поклон к Тузару. Где справедливость? Даже охранников приходится шантажировать. На каждого компромат собирать, чтобы хоть как-то ими управлять». «Так вот в чем дело». В принципе, Зарину можно было бы и пожалеть. Продвигать идеи феминизма в стране, где женщину можно украсть как мешок картошки – идея так себе. А еще и играть против таких динозавров, как Данбеков с Данилевским. Я бы даже восхитилась Зариной, не втягивая она в свои грязные игры меня. То есть ты хочешь прибрать к рукам родительские деньги? А Заря от меня. И собираешься сделать это руками Давида? Он сотрет моего брата в порошок. Кивает Зарина. «Из-за тебя?» «Мы точно об одном и том же Данилевском говорим?» Уточняю я с сомнением, глядя на Данбекову. «А разве у тебя два мужа Данилевских?» «У меня ни одного. Расскажи это кому-то другому». Вновь за рыбу деньги. Так можно толочь воду в ступе до бесконечности. К счастью, Зарине тоже это надоедает. Она желает мне не скучать. Дверь с грохотом захлопывается, и я остаюсь одна». Съезжаю по стенке на пол и обнимаю коленки. Я хоть и не тузар, но тоже слабо верю, что Давид бросится меня спасать. И что будет, когда Зарина это поймет? Но не убьет же она меня в самом деле. На маньячку она, похоже, меньше всего. Закрываю глаза и стараюсь не думать о Давиде. Но сама только о нем и думаю. Наверное, я задремала, уткнувшись лбом в согнутые колени. Поэтому, когда слышу за окном гул, первым делом решаю, что он мне снится. Даже головы не поднимаю. И только когда дверь от удара разлетается в щепки, понимаю, что это не сон. В мою темницу вваливаются двое в черной полевой форме и с повязками на лицах, где сквозь прорези видны только глаза. Я шалело поднимаюсь на негнущихся ногах. «Ну все, хватит с меня!» Говорю, нащупывая рукой вазу. «Достали! Одни похитители! Вы хотя бы в очередь встаньте!» У вас в стране, кроме Чебихана, еще кто-то работает? Кто-то создает национальный продукт? Или он тут один за всех пашет и налоги платит? Ясно теперь, почему он такой уважаемый. Один из прибывших стаскивает маску, и передо мной предстает раскрасневшееся лицо Росомахи. Мартуся, брось вазу. Это я, Антон. Мы прилетели за тобой. Его спутник мне не знаком. Он выше Антона почти на голову. Я ему и вовсе буду по плечо. Зато фигура закачаешься. Под чёрной форменной тканью хорошо видны перекатывающиеся мускулы. А какие бёдра и ноги? М, м м Но это я так, чисто с эстетической точки зрения, рассматриваю. Зато с нервной системой у парня беда. От каждого моего движения он дёргается, как припадочный. Тобой, гляди, кинется на меня и станет отбирать вазу. Да я бы и хотела, её не подниму. Таких тяжеленных я ещё не видела. А это кто? Киваю на спутника. «Это...» Как-то странно тушуется Антон, тушуется и мнётся. «Это мой пациент. Тот самый...» Добавляет шёпотом, вращая глазами, как будто я совсем безголовая. А я мучительно краснею. Да поняла я, поняла. И с удовольствием приложила бы его вазы, если бы смогла поднять. «Оставь вазу, Мартуся», — просит Росомаха. «И давай не задерживать Константина Марковича». «Константина Марковича?» «А он где?» «В вертолете, за штурвалом». «Какие все занятые!» «Надо же!» «Бубню, я и ахую, потому что Росомахин пациент поднимает меня на руки!» «Что вы делаете?» «Дергаюсь, чтобы вырваться, но он держит крепко!» «Мы бежим по крыше!» «Точнее, бегут Росомаха и его пациент со мной на руках!» «Я изо всех сил упираюсь в широкую грудь локтями!» Потому что пациент так и норовит сильнее меня прижать. А я не могу. Его тренированное тело так сильно напоминает мне о Давиде, что на глаза набегают слезы. Как же я его люблю. Как же я хочу его видеть. И я бы отдала все, что у меня есть, чтобы слова Зарины хоть на несколько процентов оказались правдой».